Инфракрасное излучение Мои пейзажи либо удостаиваются прохладных рецензий, либо их вообще не замечают. И поэтому я решаю повременить с заявками на участие в официальных выставках под эгидой Союза художников. Портреты животных — это единственное, что я пишу, да и то лишь дважды в месяц, чтобы хватило на квартплату. К апрелю будут готовы такса и золотые рыбки в аквариуме. Вчера я прошлась по стройеду. Прохожие обходили меня стороной, как будто тоской по утраченной любви можно заразиться как проказой. Но, может, они и вправду видели, что я мертва. Под одной из работ Эккерсберга. Кристофер Вильхельм Эккерсберг, 1783-1853, датский художник и педагог, основная фигура Золотого века датского искусства. Обнаружили ранний мотив — Портрет молодой женщины, написанный в быстром ритме, с ясной цветовой схемой. Сверху нанесено несколько слоев более поздних изображений. Женщину эту обнаружили с помощью новой военной технологии и инфракрасного излучения. Вот и меня следует просветить инфракрасными лучами. Под моей личиной отшельницы и тихого спокойного живописца наверняка кроются совершенно иные сюжеты. Длинные итальянские столы, празднично одетые гости, смеющиеся ребятишки, бегающие с обручами и задающие странные вопросы. А в центре композиции — танцующая пара. Он держит ее там, где талия наиболее тонка, а позади них на солнце сверкает блестящая латунь духового оркестра. Слоновая кость, смешанная с лимонно-желтым. Я уже больше не могу жить в нашей квартире. Здесь все напоминает мне о Себастине. Прозрачно-голубой диван гудит от пустоты. И как-то утром я оставлю точку. Упаковываю одежду, папин мольберт, кисти и краски. все, кроме увядшей пальмы юбка, пивных ящиков, матрасов и, собственно, дивана. Он слишком тяжел, его просто вниз не снести. Ключи я оставляю Мясниковой Лили. Она возвратилась домой с индийской подружки из логовой йогов в Нью-Дели. Жить Лили и Анили негде — Вот и пусть пальтируются на плюшевом диване. Я заказываю грузовое такси и в тот же день перевожу свои скромные пожитки обратно на Палермскую И сразу решаю снова жить на втором этаже, где по-прежнему стоит мебель времен нашего детства. Мать моя, переезжая к председателю, судя по всему, взяла с собой лишь свою одежду и ночные кремы. Но тут я вижу, что и туалетный столик пуст. Наверное, она забрала еще и петроградскую фотографию Вареньки в шляпе с лебедем. Да и свадебного фото моей матери с папой перед русской церковью здесь тоже больше нет. Где она прячет этот снимок, а также вечную любовь, мне не ведать. Я перекрашиваю стены в ярко-красный, скорее даже в алый цвет, и оставляю балконную дверь на ночь открытой. Папин мальберт я размещаю в гостиной, куда потоком льется свет из сада. В остальном все остается как было — Филиппа и ее таинственные уравнения меня не отпускают и всегда появляются ранним утром, еще до того, как запоют птицы. Первые дни я слоняюсь по дому в утреннем халате и заново пропитываюсь атмосферой всех помещений. Хадемановская пианино все так же стоит в нашей старой гостиной, правда, на нем уже давным-давно никто не играл, и вьющиеся растения в саду, кажется, совсем упали духом. Я спускаюсь к Вареньке и стучу в дверь. «Давай, входи, Стер, ты нам поможешь», — говорит она, встречая меня взглядом, полным лукавства. У нее в гостях Гретта. Они сидят на кухне и пьют наркотический чай из самовара. Йоханова мать, по-видимому, все еще работает на почте, иначе откуда взяться на кухонном столе огромные пачки писем, адресованных совершенно незнакомым людям? «Варенька, но ведь это ж не твои письма!» — восклицаю я. «Ни та, ни другая не отвечают». «И не твои!» Я с недоумением смотрю на Грету, а Варенька тем временем отпаривает конверты над кипящей суповой кастрюлей, покрытой капельками жира. Грета, судя по всему, выбрала свою квоту стыда. Накануне она обнаружила в глубине ящика комода холщовую сумку. Видимо, сумка эта принадлежала могильщику, потому что, открыв ее, Грета увидела там пять золотых колец с выгравированными на них неизвестными именами. И теперь сомневается, покупал ли вообще благоверный ее обручальное кольцо с надписью «Твой навеки», или же оно принадлежало некой женщине, что давно лежит и гниет в земле. После этого мать Йоханной перестала держать себя в рамках приличий. Что до Вареньки, тут дело ясное. Ее собственный любовный опыт слишком микроскопичен, чтобы удовлетворить разбирающее любопытство». тем более сейчас, когда Игорь больше не лежит у ее ног. Ну, а я утратила свой нравственный компас в тот день, когда Себастьян женился в Риме. «Ладно», — говорю я и присаживаюсь к кухонному столу. Через наши руки течет неиссякаемый поток писем, тонких, точно пергамент, листков со штемпелями, авиапочты и чужеземными марками. Листков исполненных слез, смертей, рождений, хвостовства, смирения, планов вместе, тривиальности, разорванных помолвок, откровений и зажигательных речей. Особенно злобно мы перечитываем авторов слишком пафосных любовных признаний. Грета зачитывает письма вслух, Варенька комментирует. «Иногда к нашей команде присоединяется Вибики, когда возвращается домой из мастерской непослушных ангелов». но ей больше всего хочется рисовать сердечки на конвертах. Мы громко спорим, как нам поступать с письмами. Мы дописываем строчки на полях, что-то вычеркиваем и яростно боремся с патетическими излияниями. Некоторые письма мы сжигаем или выбрасываем в мусорное ведро, если Варенька почует неискренность отправителя. Она чемпион мира по распознаванию булщит дерьма, лжи. Если автор на что-то сетует или манипулирует фактами, Варенька сходу перечисляет мосты, с которых ему следует броситься в пропасть, а Грета приводит приговоры в исполнение. Мать Йохана больше не разговаривает шепотом. В свое время ей пришлось перестать заниматься с Ольгой пением, но вот теперь она вырабатывает свой голос. При этом перестать оглядываться у нее пока не получается». Как не получается и поверить в то, что могильщик никогда больше не объявится, будто чертик из табакирки. Поэтому техника включается на полную мощность и пьется армянский коньяк. В иные дни страхи отпускают Гретту, и она расцветает. У нее розовеют щеки, она болтает безумолку. У Гретты нет опыта заполнять собой какое-либо пространство, а репетиции могут занять много времени. Мы возвращаем к жизни деда в сад. Я ставлю пластинки с его любимыми операми на проигрыватель и включаю звук на полную громкость. Дуэт из оперы «Пучини Богема» — цветочный дуэт. Дуэт из оперы «Де Либо, Лакме». Квартет из оперы «Верди Ригалетта». Варенька, похоже, на сей раз не противится, и вскоре семирукая яблоня вновь расцветает. и возвращается ползучая гортензия, и кусты боярышника в качестве живой изгороди идут в молниеносный рост. Мы не подстригаем лужайку и не выпалываем сорняки. Пусть соседка говорит, что хочет. Тем более, что в соседках у нас Грета. Маки и другие самоседные диковины вновь поселяются под нашими окнами. В конце концов, я переношу мольберт на балкон и работаю там. Так что мне не приходится покидать родную почву, а Вареньке трудиться в саду. Эра амагерских жриц судьбы продолжается полгода. Все это время мы управляем местной любовной жизнью и корреспонденцией. Большинство писем мы снова заклеиваем и отсылаем адресатам, в улучшенном варианте, с явными признаками нашего вмешательства. Зачастую с отпечатком маленького пухленького пальчика, окунутого в красную краску. Редкий раз попадается послание, автора которого не заподозришь в неискренности, Такого рода корреспонденцию мы вообще не трогаем, а просто отправляем по указанному адресу. В какой-то момент у нас уже просто не остается сил исполнять роли первосвященников острого дерьма. Так называют Амагер с 1898 года, когда там были построены очистные сооружения. Люди, черт побери, упорно продолжают лгать, обещать и мечтать. И конца и краю этому не видно. Нет уж... Пусть другие подхватят наш факел и понесут его дальше. По окончании почтовых приключений меня снова охватывает страстное желание писать. До меня доходит, что даже окажись я на пустынном острове, куда заглядывает только ветер, я все равно бы рисовала. Разумеется, мне необходимы свидетели. Мне нужно чувствовать, как учащается дыхание зрителя при виде моих картин. Но рисовать, писать я останусь без них. Это мой способ дышать. То, о чем я мечтаю во время бодрствования. Моя форточка во Вселенную. Папин, несколько одичавший мой Альберт, ждал меня без осуждений, и после нескольких неуклюжих попыток желтый как моча цвет, вновь начинает петь, а холст пламенеть. Это круто. Никогда больше не отпущу самую великую и самую трепетную любовь в моей жизни — рисовать. «Филиппа наведывается теперь ко мне несколько раз в неделю, и обычно в предутреннем сне. В следующем тысячелетии наши послания будут доставляться адресату за несколько секунд. Скорость доставки голубинной или авиапочты окажется смеху подобной», — утверждает она. «Это будет бесподобно, но вместе с тем и жутко одиноко». «Все это весьма странно, ведь при жизни Филиппы мы совсем не умели общаться». А теперь ее распирает желание говорить, хотя руки мне она по-прежнему не подает. «Ольге я никогда о своих снах не рассказываю, думаю, для нее это будет невыносимо. И, кстати, почему Филиппа не навещает мою мать в ее снах? Вареньки же доверяться — затея праздная. Она не верит ни в какой иной мир, кроме как тот, где можно ощипать пойманную в парке птицу». Поздним вечером звонит Ольга. Тоску собираются ставить в Петрограде, давно уже сменившем название на Ленинград. «Поедешь со мной? Будешь жить в моем отеле. У меня громадные апартаменты с шампанским, цветочными композициями и большущей постелью». «Я соблазняюсь, ведь мне не приходилось бывать в Варенькином городе». Ольга тут же покупает мне авиабилет, я беру отпуск в лавке художника и в субботу на той же неделе сижу в спецложе рядом с министром культуры Советского Союза и ожидаю Ольгиного выхода. Тоску я помню еще со времен, когда сидела на самых дешевых местах в Королевском театре. И с тех пор много раз видела Ольгу в сцене прощания. Прощальная ария — это действительно ее коронный номер, не только на сцене. После трех долгих актов главная героиня оперы Флория Тоска поет «Марио Марио», готовясь броситься с крыши. Сопрано трагически прощается с только что умершим возлюбленным, и когда отзвучат последние звуки, срывается вниз с верхнего края арир-сцены. Но драматический эффект на сей раз не срабатывает. От Ольги я знаю, что внизу на пол сцены укладываются матрасы, чтобы Дива не получила травму. Но на сей раз Русский рабочий сцены решил использовать батутную сетку, чтобы смягчить падение. В результате Ольга после своего душераздирающего прощания появляется перед публикой еще трижды, плавно поднимаясь и снова опускаясь в лежачем положении. Министр культуры, в экстазе поднявшийся было вместе со всем залом, подозрительно смотрит на меня. «Что это? Современное прочтение?» Символ чего-то не советского? Какие-то скрытые смыслы или запрещенные религиозные идеи о воскресении? Но, наконец-то, опускается занавес. Доведенная до белого коленя Ольга бушует в грим уборный. «Мэрд! Дерьмо! Суки! Шопа! Засранцы!» — кричит она на всех знакомых ей языках. А таких наберется немало. Где-то через час сестра моя слегка приходит в себя. «Да, батуты в этом городе не к черту!» Говорит она, вспоминая Вадима, сгинувшего в пасте бегемота более 60 лет назад. Теперь Ольга чуть не помирает со смеху, но, несмотря на испорченный финал, в уборную все заходит и заходят люди с цветами и поздравлениями. Какая удивительная скандинавская сопрано наверняка думают они. Во всех смыслах удивительная. Потом мы отправляемся в ночь и попадаем в Варенкин город, проходим мимо зимнего Творца». Отыскиваем площадь, на которой когда-то располагался цирк Савальской. На площади темно, но чтобы выпить за нашу бабушку, мы находим небольшой подвальный кабачок на углу, где и выпиваем с группы латышских моряков. «Варенька, come and sit down!» — кричит один из них девушке за барной стойкой. «Подойди и сядь!» Я с любопытством гляжу на нее. На шее у девушки татуировка. And bring more vodka, хохочет моряк. И принеси еще водки. Варенька, is name Варенька? спрашиваю я. Ее имя Варенька? Yes, same name as our grandmother, поясняет Ольга. Наша бабушка носит тоже имя. Ah, your grandmother Russian like me? О, ваша бабушка русская как я? Девушка с татуировкой возникает возле нашего столика с новой бутылкой. Я киваю. Варенька means stranger, you know? Варенька значит, чужая, чужестранка, вы знаете, говорит она, наливает нам водки и потом осушает рюмку до дна вместе со всей честной компанией. Нет, мы этого не знали. Но это правда. Моя бабушка чужестранка, без матери и без родины. Чужою она прожила 60 лет на Амагере среди непонятных, загадочных человечьих душ, говорящих на целом море диалектов. Много лет она была чужой, и своему мужу, и своей дочери. Даже нас, трёх сестёр, своих внучек, она допускала к себе, дай бог, если наполовину. Может быть, после смерти деда лишь Грейхаунд Игорь, на самом деле летавший по воздуху, проник в ее заскорузлое сердце. Остаток той ночи я вспоминаю точно в тумане. Ольга пальтируется с одним из моряков на заднем дворе, а я целуюсь в засос с его приятелем в баре. Хотя мозги затуманены водкой, мне становится предельно ясно, что я живу на полную катушку только когда рядом Ольга. Кроме нее я не знаю никого, кто бы мог спеть главную партию в опере, а потом отправиться прямиком в кабак и заняться рукоборством с парой латышских моряков. сопровождая это безудержным хохотом и мощным пуканьем. На пару часов я занимаю у сестры талику бесшабашности и вживаюсь в ее образ, как в свой. В иные ночи магия действует даже после того, как часы пробьют двенадцать. Мы возвращаемся домой вдоль Невы, и мне вдруг кажется, что по темной реке плывет мертвец. Наверное, я ошибаюсь. Никто из моих спутников вроде бы ничего такого не заметил. Просто я... Слишком много выпила. На следующий день мы просыпаемся под звуки громыхающих на улице танков и оглушительной военной музыки из дурацких громкоговорителей. «По-моему, новая революция началась», — говорит Ольга и потягивается всем своим элегантным телом на лакированной двуспальной кровати. Я нервно выглядываю в окно гостиницы. В голове у меня молоточком стучит боль, но тут я вспоминаю, какое сегодня число. Первое мая. И поэтому парад на улице не знает конца. По улице проезжают колонны танков с новейшими советскими достижениями в области производства скобяных товаров и грузовики с солдатами. Каменные лица, медвежьи шапки и заряженное оружие. Внезапно я понимаю, почему Варенька скроена из другого материала, чем мы.